Второе. Решительно, хоть и с явно несчастным видом, молодой человек бредет по глубокому снегу к подковообразному окну. Он представляет ладонь козырьком глазам и заглядывает внутрь. Там только чернота. Внезапно я подскакиваю и знаю, что режиссер, кто бы он ни был, рассчитывал именно на такой эффект. Лицо молодого человека почти прижато к окну, и вдруг... По ту сторону стекла носом к носу возникает другое лицо. Пугающее. Оно обрамлено прямыми темными волосами. Запавшие глаза смотрят дико, над клычковатой бородой торчит крючковатый нос. Я знаком с классикой кинематографии. Человек в окне так похож на актера Николая Черкасова в «Иване Грозном», что я начинаю гадать, может, где-то что-то перепуталось и фильмы смешались? Должен ли он быть страшным? Еще в окне едва виднеется рука, в которой поблескивает нож для разделки мяса. Молодой человек напуган до потери рассудка, но не отступает. Впервые, с самого начала фильма, мы слышим человеческий голос его голос: Мистер Макомиш. Мистер Макомиш, это я, ГИЛ, ваш зять. Впустите меня. Мне нужно с вами поговорить. Лицо продолжает сверлить его взглядом. Но понемногу в окне проступает и вторая рука, и она манит к себе. Первая с зажатым в ней ножом указывает в сторону входной двери. Молодой человек, потрясенный, но полной решимости, бредет по снегу назад. Чуть погодя, дверь открывается, и теперь мы можем разглядеть владельца лица, а также ножа полностью. На нем ночная сорочка, а поверх нее длинный поношенный коричневый халат. Большие костлявые ступни босы. Тебя женщины послали, я так понимаю, — говорит Макомеш, позволяя гилу следовать за собой вглубь темного дома, в гостиную, неровно освещенную пятнами лунного света. Здесь тоже холодно, но это не пронизывающий ветром холод, как на улице, а душный, неподвижный, пахнущий мышами. Мебели в гостиной нет, ни единой щепки. Но Макомеш исчезает в глубинах дома и, чуть погодя, возвращается с двумя кухонными стульями. Еще одно путешествие в темноту, и он приносит фотогенную лампу и ставит на пол. Жестом приглашает гостя садиться. — Ну, надеюсь, вы понимаете, что я пришел как нейтральное лицо, а не как человек, желающий занять позицию одной из сторон, — произносит гость. Но необходимы некоторые формальности, и мисс Макомиш и девочки попросили меня поговорить с вами. Нужно подписать кое-какие документы, чтобы все оформить по закону поскольку я единственный мужчина в семье, кроме вас. «Да неужели?» Отвечает мистер Макомиш. «А куда делся целый клан голландских дядюшек и братьев? Что, все вдруг умерли? Ты всего лишь зять, единственный мужчина в семье? Ну, я думаю, они имели в виду ближайших родственников, вашу семью». И молодой человек осекается, поняв, насколько не тактично выразился. «Мужчина в моей семье». Мистер Макомиш неприятно улыбается. «Единственный оставшийся мужчина, так они сказали?» «Ну, что-то вроде», — отвечает молодой человек. «Ты ведь знаешь, что я никогда не считал тебя членом семьи», — говорит мистер Макомиш. «Я так и не признал тебя родней. «Ну, я ведь женился на Мальвине. Я думал...» «Ну, конечно, ты думал. Но не все так просто. Я никогда не считал тебя ровней кому-то из моих дочерей». Вы вроде как убегом обвенчались. Скажешь, нет? Мистер Макомиш, мне бы очень хотелось, чтобы вы положили этот нож. Тебе бы хотелось? Ну что ж, малыш, я его положу. Ты думал, что я собираюсь с ним делать? Я просто строгал щепу на растопку, когда услышал, как ты крадешься вокруг дома. Ты ведь знаешь, я могу просто чудеса творить ножом. Или не знаешь? Для растопки я строгаю кедровую палочку пока стружка не становится как пёрышко, прелестные кудряшки, все в точности одинаковой длины и ширины, в точности. Ну, если мой нож тебя пугает, я его положу вот сюда, на пол, видишь? Удобно будет, если он мне вдруг для чего-нибудь понадобится. Спасибо. Не стоит благодарности, абсолютно. Не нужно меня благодарить ни на йоту. Ну, я вижу, что у тебя появились всякие мысли из-за этого ножа, правда? — О, нет, нисколько. — Гил, не ври мне. Она сказала тебе, что я гонялся за ней с этим ножом. — Сказала ведь? — А сказала, как сама, кудахтала и визжала, зовя старуху сестру и умоляя, чтобы я пощадил ее линялую шкуру. — Я знаю, она это пропустила, когда тебе все рассказывала. — Я бы не хотел вдаваться в такие подробности, мистер Макомиш. Я хочу быть нейтральным, насколько возможно, — Я пришел только попросить вас, чтобы вы подписали кое-какие бумаги. Это все, что мне нужно. И ты думал, это будет легко, а? Поймать старика в перерыве между приступами буйства и заставить его кое-что подписать. Знаешь, Гил, ты просточина. Все вы, приезжие из Старого Света, простаки. Потому я и не хотел, чтобы ты женился на Вине. Единственный мужчина в семье. Какая чушь! У Вирджи целая армия братцев-голландцев. Так почему никто из них не пришел, а? Потому что они струсили, вот почему. И пришлось и тебе идти. Я всегда презирал вас, выходцев из Старого Света. За знайки, все знайки, все до единого. Ты знаешь, какая у нас тут есть поговорка? Англичанина всегда видать, а вот сам он дальше носа не видит. Ну, конечно, про шотландцев такого не скажешь. Шотландцы, они совсем другой породы. — Мистер Макомиш, я вам сколько раз говорил, я не англичанин, я валиец. — Жалкие отговорки. — Ну что там за бумаги? — Я банкрот, я знаю. Я через все это уже прошел. Меня донимали и допрашивали такие типы, с которыми я в обычной жизни и не поздоровался бы. — Так что за бумаги у тебя? — Если позволите объяснить, миссис Макомиш и девочки. И старая Синтия Буттелл зуб даю. Да, миссис бутл несколько дней гостит у миссис Макомиш, это верно. Гил, хочешь, что скажу? Наверняка ты сам, простачок, до этого до не догадаешься. Синтия Буттелл вечно лезет не в свои дела. Всюду сует нос и портит людям жизнь. Настоящая с у к -А. Я никогда не назову таким словом женщину, а только если меня ужаснейшим образом спровоцировали. Но Синтия Бутл она самая и есть. Я всю жизнь был против руганий и дурных слов, но это факт. Никакое другое слово к ней не подходит, и больше ты его от меня не услышишь. Весьма деликатно с вашей стороны, мистер Макомиш. Ну, конечно, эти бумаги никак не связаны с миссис бутл Гилл. Все, что происходит в радиусе 25 миль от Синтии Бутл, с ней как-то связано. Такой уж она человек. Надо думать, по этим бумагам дом отходит к Вирджи. Дом, в котором она с девочками сейчас. Боюсь, это все, что осталось. Боишься? Я бы тоже на твоем месте боялся. Боялся бы, что меня заставят содержать весь их некурятник. Нет-нет, мистер Макомиш, вы же знаете, девочки работают. Они позаботятся о матери, но дом... Я уверен, вы согласитесь, что она имеет право на дом. Так законники говорят? Да, больше ничего не осталось, вы же знаете, даже этот дом... О, еще как знаю. Когда утром за мной придут, я этот дом больше никогда не увижу. Как и любой другой из прекрасных домов, построенных мной в этом городе. Разве что снаружи, издалека... Так что, Вирджи хочет забрать ту гнилую хижину? — Мистер Макомиш, ей нужно где-то жить, а это единственное, что осталось. Вы же знаете, что говорят юристы, что вы с ней разъехались, но не развелись. — Да, ГИЛ, ничего такого. Брак — торжественная клятва, мальчик мой. Ее ничто не может расторгнуть. У нас с Вирджи есть разногласия, но если оставить в стороне взаимную ненависть она моя жена не менее чем в тот день когда нас повенчали в лучшие дни и в худшие а то что сейчас это не самое худшее далеко не самое она остается моей женой так и передай напомни ей если она думает что все эти денежные дела и все эти важные шишки в суде расторгли наш брак она не знает закона а я знаю так значит вы подпишете «Мальчик, ты сам не знаешь, чего просишь. Богу Всевышнему известно, дело не в доме. Я бы в такой халупе, сляпанной на коленке, и не поселился. Мне в юности случалось строить сараи получше этой хибары. Но если я подпишу, я не дом отдам, а свою жизнь, свою жизнь, ГИЛ. Мистер Макомиш, может, вам что-нибудь принести? У вас больной вид». Там на кухне есть вода. Макомиш задыхается. Да, мне нехорошо. Но воды не надо. Мне нужно принять мое лекарство. Не надо, мистер Макомиш, пожалуйста. Но мистер Макомиш уже встал на ноги. Теперь он хрипит громко, как запаленная лошадь. Молодой человек в ужасе. Старик бледен, как полотно. Он с великим трудом тащится на кухню. И Гилл в отчаянии следует за ним с лампой. Он ума не приложит, как действовать в этой... Чрезвычайной ситуации. В кухне на столе аккуратный сверток, и мистер Макомиш движется к нему весьма целеустремленно. Возможно, он вовсе не так близок к смерти, как кажется. В свертке обнаруживаются ампулы и шприц. Со сноровкой, выдающей большой опыт, мистер Макомиш наполняет шприц из ампулы, Сбрасывает жалкий бурый халат и задирает ночную рубаху до шеи, но материя собирается складками и загораживает обзор, и старик скидывает рубаху совсем и стоит в полумраке кухни совершенно голый. Он такой худой, что ребра торчат и выпирают тазовые кости. Он похож на ужасающего Христа работы Матиаса Грюны Вальда. Это знаю я и, несомненно, знал режиссер фильма, но мистер Макомеш и Гилл не знают. Диафрагма старика покрыта точками засохшей крови и больше всего напоминает подушечку для булавок. Он вонзает иглу в собственную плоть, тихо взвизгнув от боли, и медленно вдавливает плунжер до упора. Вытаскивает иглу и старательно вытирает о сброшенную рубашку. — Эти иглы все время тупятся, приходится точить, — говорит он словно откуда-то издалека самому себе. — Гил, помоги одеться. «Не стоять же мне тут, в чем мать родила! Силы небесные, как холодно!» «И правда холодно!» Гил помогает мистеру Макомишу снова надеть сорочку и халат, отводит его в гостиную и сажает на кухонный стул, ставит лампу на пол и, пользуясь случаем, снова надевает пальто, в котором пришел. «Вам лучше?» «Теперь можете подписать?» — спрашивает он. «Погоди минуту, пускай подействует. Спешить некуда, не на йоту. «Я хочу поговорить!» Я мало с кем могу говорить, но сейчас буду говорить с тобой, парень. Тебе надо знать, что к чему. Ты думаешь, я старый черт, да? Так меня зовут дочки. Не спорь, ведь Вина меня так зовет, а? Гил не отвечает. Видишь, у тебя духу не хватает отрицать. Даже в суде ты бы не стал это отрицать. Это мать их подучила. Вирджи обратила против меня мою собственную плоть и кровь чтобы они называли меня старым чертом. А ты знаешь, как это я стал старым чертом?» Гил мотает головой. но ну, так тебе следует знать, что они правы. Теперь я старый черт, а когда был молод, то был молодым чертом, а это совсем другой калинкор. Я бы и йоркширского шиллинга не дал за парня, в котором нет хоть частицы черта». Примечание «йоркский шиллинг» Денежная единица, имевшая хождение в колониальном Нью-Йорке. Один английский фунт оценивался в 2,5 доллара США. И таким образом ширинг был равен 1,8 доллара, то есть 12,5 цента. Конец примечания. А у меня этого всегда было сполна. Я свою долю честно заработал. Ты знаешь, как я вообще тут оказался? Здесь с тобой. На этом халтурно сделанном стуле. Гил опять мотает головой. Мистер Макомиш чудесным образом оправился и теперь сидит на убогом стуле совершенно прямо. Глаза у него горят, а голос гремит антарийским говором XIX века, резким, четким, шотландским, отчасти по-американски в нос и с порой отзвуком ирландского акцента. Мистер Макомиш жестикулирует, тычет в гило указательным пальцем руки, явно принадлежащей искусному мастеру, сильной, умелой крупной кисти с узловатыми костяшками и жесткими черными волосками на фалангах. Сам мистер макомиш развален, скелет, но его голова и руки все еще внушительны. Пока он рассказывает, гостиная пропадает из кадра, и появляется то, о чем мистер макомиш сейчас говорит. Его голос слышится по-прежнему, поясняя происходящее, кажется, киношники это называют голос за кадром, иллюстрированное повествование. А повесть о жизни мистера Макомиша захватывает. Ну, что ж, до бедного Гила он сгорбился на жестком деревянном стуле, во всяком случае настолько, насколько может сгорбиться крепкий молодой мужчина. Он в плену рассказа мистера Макомиша своего тестя и по его собственному признанию старого черта.